и краткого кипячения. При этом кирпичный чай закладывают в воду, холодную или горячую, до того, как она вскипела, и доводят до второй стадии кипения, даже до ее конца. О получении чая из кирпичных чаев смотри страницу 101.